Глава 12. Только не это. Он посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом. Потом усмехнулся. Мне кто-то постучал посреди ночи. Я не спал, стирал бинты, проверял зелья. Я открыл. Никого. Ну, думаю, показалось. Только собрался уходить, как вдруг увидел тебя в десяти метрах от моего крыльца. «Ты лежала в луже, корчась в муках». Он подошел к столу, взял миску и протянул мне. «Нет, это я удачно бежала и удачно свернула в переулок, где живет не просто доктор, а настоящий профессионал. Но кто тогда стучал ему в дверь? Я постучать не могла. Может, кто-то из прохожих заметил меня и решил помочь? Кто бы это ни был, я ему благодарна». «Ешь, ты голодна. И не спорь. Я видел, как твое тело корчилось на брусчатке. Это не просто яд. Это змеиный настой с примесью черного корня. Его дают только тем, кого хотят убить. Тихо. Надеюсь, ты не сама его выпила?» Глаза доктора посмотрели на меня с укором и подозрением. «О, нет!» – воскликнула я. «Я бы никогда не стала!» «Вот и правильно. Жизнь — это бесценный дар, и глупо лишаться его под влиянием эмоций», — строго произнес доктор. «Я съела несколько ложек золотистого бульона, чувствуя, как каждая капля превращается в новые силы». «Сообщать куда-то будем?» — спросил доктор Томаш, пока я допивала бульон и закусывала хлебом. Пожаловаться герцогу на герцога – не самая лучшая идея, а уж тем более мелькать в доме, где тебя считают мёртвой. «Куда?» – спросила я, отставляя пустую тарелку. «Кому в наше время можно пожаловаться безнаказанно? Разве что герцогу, но к нему я не пойду ни за какие деньги». Я не успела договорить, как лицо доктора изменилось. «Не вздумай, не ходи!» «Арбанвиль! Тот самый, у кого драконье сердце и человеческая жадность! Лучше забудь!» Резко произнес доктор, глядя на меня. «Тебе есть куда идти?» «Может сообщить родственникам?» «У меня никого нет», — честно призналась я. «Идти мне некуда. Мне очень неловко, что я обременяю вас и вашу семью своим присутствием и...» Доктор посмотрел на портреты, а потом вздохнул, словно о чем то сокрушаясь. «Нет у меня больше семьи. Моя жена работала служанкой в доме герцога Арбанвиля», — коротко ответил он. Нечиста эта семейка. Из-за этих проклятых Арбанвилей моя жена и дочь мертвы.